Ксения Турпанова. Жена Ссыльного Турпанова Ксения оделась в полутёмный прихожей тихонько отворила дверь в кладовую, взяла корзину и, думая, что двигается неслышно, направилась к выходу. Из столовой вышел Турпанов. Ксения смущённо засмеялась, делая круглые невиноватые глаза и наспех соображая, как обмануть мужа. Но он уже увидел корзинку. Куда ты, Ксенюшка, спросил хорошо выспавшийся Турпанов. Я в лавочку, муки надо и соли. Она открыла дверь, но муж схватил её за руку и стал целовать в ухо. Не надо муки, не надо соли, проговорил он. На дворе сыра слякать. Я резиновые надела, сказала молодая женщина. Пусти меня. Пошли девушку. Но я не могу без свежего воздуха, мне надо гулять, я засиживаюсь. Ну иди, иди, лениво сказал Турпанов. Расчёсывая бороду гребешком. Ксени кивнула головой и сбежала по лестнице. На дворе ей встретился Кузнецов. Это был круглоголовый, серый семинарского типа человек, лет под 30, в рыжем драповом пальто, скучный и нездоровый. Дома Влас Иванович спросил он вяло, здороваетесь, и получив утвердительный ответ, поднялся наверх. "Раздевайтесь", сказал Турпанов. "Жанну видели? Что нового?" Узниццов хмыкнул, потирая озябшие руки, долго смотрел в глаза Турпанову и словно очнувшись, скинул пальто. А? Ново. Ничего нового нет. Я спрашивал у мужиков, когда река встанет. Никто ничего не знает. Лет 30, говорят, такой зимы не было. Теперь ведь шестое, а? Да, 6 ноября Турпанов расстегнул воротник сорочки, выпятив круглую белую волосатую грудь и стал растирать её ладонью. Я хорошо выспался, надоело сидеть на острове. Поздняя северная зима сильно угнетала жителей Тошного острова. Река медлила замерзать, лёгкая ледяная сала, а потом более крупный, сломанный от тепель мель лёд плыл, загромождая русло грязно-белой коркой. По временам льдины скапливались у берегов, примерзали, и вода затягивалась стекловидным полувершковым льдом. Он держался ночь, а утром таял, дробился и уплывал в море. Маленькие пароходы, бегавшие летом из города к острову и обратно, постепенно перестали ходить совсем. Тошноостровцы вздыхали осанной дороги и маялись. «Пароходы больше не пойдут, я думаю», — сказал Турпанов. «А хорошо бы в город попасть. Пообедать в ресторане, сходить в кинематограф, даже просто пройтись по улицам». Глафира Федоровна вчера мужа за обедом ругала, — захохотал Кузнецов. «Я даже в тарелку прыснул. Дурак, идиот, скотина, а он сидит и краснеет. Через зашёл к Меркулову. Он сидит и бьёт себя по коленке молоточком, купил специально молоточек. На одной ноге стоял, забавно смотреть. Суходку спинного мозга отыскивает. "Значит, всё по-старому", усмехнулся Турпанов. Автобурлет сыграем? Расположившись в одной из трёх комнат Турпановской квартиры, они сыграли несколько партий. Выиграл Кузнецов. Карты скоро надоели. После унылого молчания, во время которого каждый думал о своём, Коря попиросу за папиросой Кузнецов встал и собрался идти обедать. Посещение им Турпанова не имело другой цели, кроме потребности потолкаться в чужом доме. Это было обычное бестолковое хмурое хождение сыных друг к другу. На острове в деревне их было 7 человек. Они жили замкнуто, хотя и виделись часто. Говорили о пустиках и втихомолку сплетничали. Ксении не было с сыльным Она приехала к мужу с юга. Жизнь на севере казалась ей тоскливой и мрачной. Короткий ноябрьский день переходил в сумерки. Трёхвёрстная ширина реки убегала в редком тумане к смутным контурам городских зданий и церквей и зимующих у набережной морских пароходов. Из дали с острова всё это казалось зубчатой тоненькой лентой. Медленно плыл, кружась грязный, изрытый дождями лёд. На льдинах сидели вороны, Сиплое карканье их надоедливо будило тишину. У дамбы среди обмилевших лодок стояли мужики. Большой корбас, спущенный на воду, тыкался кормой в камне. Мужик без шапки, растрёпанный под хмельком, кричал: "Клад тащи, Емельян, до да доски, доски приволоки в чае". Мужик, стоявший на дамбе, отчаянно махал руками в сторону переулка, откуда медленно потягивая сани с грузом, осторожно, чтобы не оступиться на гололедице, выступала пегая лошадь. Рядом с лошадью шёл высокий кривоплечий старик без седины с тёмным лицом. "Приворачивай корму", закричал он.